Глава 11. Партия в шахматы. Теперь посмотрим, что происходило в маленькой шахматной комнате после ухода маркиза. Молодому Генриху было двадцать пять лет. С сильно бьющимся сердцем и непреодолимым отчаянием, каким не обладал вероятно ни один из блестящих поклонников Евгении, переступил он порог уютной, очаровательной ротонды. Положение Генриха было самым критическим он почти полностью растратил кассу и ежеминутно дрожал при мысли что не сегодня так завтра преступление это будет раскрыто его воодушевляли построенные им сумасбродные планы и только одна надежда надежда на руку и сердце прелестной Евгении ради нее он готов был все вытерпеть всем пожертвовать матерью родиной честью. Если бы она согласилась разделить с ним свою судьбу, то он надеялся вместе с ней бежать на ту сторону океана и уже там полностью наслаждаться жизнью. Несчастный, ослепленный глупец думал, что составит счастье женщины, жертвуя честью, родиной и матерью. Он и не подозревал, как далеко от него Евгения, которая мечтала о короле И никаким образом не была бы удовлетворена своей жизнью, сделавшись женой какого-то кассира. Он нарочно выбрал этот вечер, на котором должна была решиться его судьба. Через неделю будет ревизия опустошенной кассы, и преступление его будет раскрыто. В кармане Генриха находился заряженный револьвер. Отчаяние его было беспредельно. если Евгения не согласится принадлежать ему то он намеревался покончить с собой чего никто не ожидал на этом веселом праздничном вечере согласие евгении отвести ее в шахматную комнату показалось ему благоприятным знаком худое бледное его лицо слегка вспыхнуло он немного дрожал чувствуя прикосновение руки графини она ничего не замечала Генрих для нее мало значил, так что идя рядом с ним, она думала о других мужчинах и разных предметах, а уж никак не о нем и шахматной партии, на которую согласилась по просьбе матери. Генрих приподнял портьер, и Евгения вошла первая в маленькую полуосвещенную комнату, в которой он еще ни разу не был. Лампа распространяла магический свет, благоухающие цветы стояли возле камина, Над диваном висела большая картина, нарисованная искусной рукой и изображавшая битву Геркулеса со львами. На овальном столике находилась шахматная доска с красивыми мастерски вырезанными фигурами. Генрих опустил портьеру и очутился наедине с Евгении. Наконец настало давно ожидаемое минута. сердце его, казалось, перестало биться от волнения и ожидания, от любви и страха. он не знал, что говорить, будто его губы судорожно сжались и больше не повиновались ему. конечно, каждым переступавшим порог этой очаровательной комнаты овладевало страшное волнение, которое может быть возникало совсем Из за иных причин десятки мужчин, вероятно, преклоняли колено перед этим диваном, и графиня Недаром выбрала эту ротонду и предназначила ее для игры в шахматы, при которой необходимо сосредоточиваться, быть спокойным или, по крайней мере, казаться таковым. Кто хочет одержать победу, не должен находиться в возбужденном состоянии, потому что ускоренное обращение крови ослепляет людей. и делает их неосторожными. Кто больше занят глазами прелестной партнерши, чем шахматными фигурами, тот едва ли в состоянии выиграть партию. То же самое происходило с несчастным Генрихом. Наконец-то настала блаженная минута, проговорил он, когда Евгения опустилась на один из стульев. Сейчас я могу наслаждаться с вами. О, графиня, Вы не знаете, с каким страстным нетерпением ожидал я этого час. Но нет, вы должны знать, вы должны были заметить. Нельзя ли без предисловий, мистер Генрих, насмешливо проговорила Евгения. Я верю наперед всему, что вы намерены мне сказать. Садитесь, пожалуйста, и расставляйте фигуры. Я не особенная мастерица в шахматной игре, и опасаюсь, что партия наша продлится недолго. Я бы желал, чтобы она длилась вечно, возразил Генрих почти глухим голосом, расставляя шахматные фигуры. Вечно? Да ведь это ужасно, мистер Генрих. Нисколько не стесняясь, вы высказываете мне такие комплименты, которые вы уже так часто слышали. О нет, напротив, засмеялась Евгения, которые нельзя назвать комплиментами. Пожалуйста, начинайте. Ну боже мой, вы необычайно бледны, мистер Генрих. Вы дрожите. Что с вами? Ничего, графиня, я здоров, совершенно здоров. А руки у меня часто дрожат. О, это должно быть пренеприятное положение для писца. Ведь вы, вероятно, необыкновенно много пишете, мистер Генрих. Намеревалась ли Графиня охладить молодого поклонника этими словами, чтобы избавиться от объяснения, которого она так опасалась, или же хотела уколоть Генриха его низким происхождением? Допустим, скорее это последнее, но она не достигла своей цели, потому что тот, к кому относился вопрос, не обратил на него слишком серьезного внимания, как сделали бы это другие, находящиеся в менее отчаянном и критическом положении. Генрих совершенно не расслышал этих слов. Он расставлял шахматные фигуры, думая в то же время о своем. Он смотрел на шахматную доску и соображал, как бы ему удачнее начать объяснение. Он все еще надеялся, что тронутая его любовью Евгения протянет ему свою нежную маленькую ручку, которая в настоящее время играла веером. Она смотрела вперед, думая об Олимпио. о словах Монтолона и о том, сдержит ли он свое обещание, если бы эти три друга действительно стали ее спасителями. Она думала о предсказаниях в и все сильнее и сильнее ею овладевала мысль о неизбежной помощи трех смелых и отважных испанцев. Что значат в сравнении с ними эти герцогоги, лорды, бароны и другие вельможи, посещающие их дом, Они ничто иное, как пустые, ничтожные куклы в сравнении с ее испанскими друзьями. Когда Генрих, дорожащими руками расставил шахматные фигуры, то тотчас начавшаяся игра показалась ему как бы насмешкой над этими с таким трудом доставшимися ему минутами и игрой на жизнь или насмерть. Но ему не хотелось умирать, не достигнув своей цели. Он поднял глаза на Евгению, которая в эту минуту была чудно хороша. Он почувствовал, что не в состоянии жить без нее, что даже если бы не была разорена его касса, он все таки лишил бы себя жизни от одной мысли о другом, кому будет принадлежать возлюбленная. Несчастный юноша ослеплённый грезами, находился в лихорадочном возбуждении. Он думал, что не в состоянии пережить потерю графини Евгении. Действительно, она была необыкновенно хороша. Голубое атласное платье с тяжелыми складками, как нельзя более шло к ее лицу и пепельным роскошным волосам, точно из мрамора выточенная шеи. Полные, превосходно округлённые плечи, красивый южный профиль испанки с белизной нежностью англичанки. Прямой с небольшой горбинкой нос, красиво очерченный рот с пунцовыми полными губами, темно голубые глаза, обрамленные длинными ресницами, высокий, гордый лоб и осыпанные золотыми блестками волосы. Все это вместе было так очаровательно, так неподражаемо хорошо, что всякий, глядя на Евгению, должен был сознаться, что в ней соединены все достоинства женской красоты и миловидности. Нагонец она заметила, что Генрих закончил все приготовления. Начинайте. — Предоставляю вам первый ход, проговорила она, делая знак своей белой ручкой. Это было очень дешевая награда, насмешка над бесчисленными принесенными ей жертвами. Вольно же ему шутить и разоряться. Какое до этого дело, графиня? Генрих сделал первый ход. Она ответила. Он играл не задумываясь. она это видела и смеялась. На что же мы играем, мистер Генрих, спросила она наконец. На мою душу, графиня. О, пожалуйста, не принимайте меня за демона. Признаюсь вам, что я не знала бы, что мне сделать с вашей душой. Души могут любить друг друга, графиня. Вы шутите, мистер Генрих? Но шутка ваша совсем неуместна. Евгения, я не шучу. вскричал Генрих, вскакивая из-за стола и бросаясь на колени перед графиней: "Да, именно мою душу продал я ради вас, слышите ли, ради одной вас, Евгения. О, поосторожнее, мистер Генрих. Ну вы разбросали все шахматные фигуры. Прочих Я не могу больше сдерживаться, не в силах скрывать то, что чувствую. Выслушайте меня и произнесите потом ваш приговор. Евгения быстро поднялась, увидев Генриха на коленях перед собой. Это совсем не относится к партии в шахматы, которую я согласилась играть с вами, произнесла она холодно и сурово. Давно уже я проиграл свою жизнь. Евгения, сегодня ночью все должно решиться, медлить невозможно, отсрочивать некогда. Будьте моей, Евгения, я не в состоянии жить без вас. Что с вами, мистер Генрих? Вы пьяны? Да, я пьян твоей красотой, опьянен желанием обладать тобой. Будь моей, ради бога, будь моей, Евгения, и ты спасешь меня этим от смерти. проговорил несчастный юноша, стоявший с мольбой перед бездушной красавицей. Вы меня пугаете, мистер Кендрих. Я позову слуг, если вы не встанете, Зовите всех. Ты не устрашишь и не поднимешь меня этим с колен. Или неужели ты думаешь, что любовь моя так слаба, что испугается этой угрозы? Из-за любви я делал и не такие вещи. Она заставила меня стать под лицом и преступником. Выслушай меня. Сжалься надо мной, Евгения. Бежим со мной в другую часть света. На той стороне океана мы найдем убежище, где будем наслаждаться жизнью. Люби меня. Бежим вместе. Евгения громко и весело расхохоталась. Как, дорогой мой мистер Генрих, вы желаете, чтобы я разыгрывала с вами Робинзонаду? Или скорее хотите изобразить Павла и Виргинию? Да, вы превосходно разыгрываете комедию, но во всяком случае, мистер Генрих, было бы глупым ребячеством поселиться с вами на уединенном острове. время подобных сказок уже давно прошло надеюсь мистер генрих что вы шутите твой смех меня убивает Евгения. не доводи меня до крайности бежим в америку и вместе будем там блаженствовать я должен бежать или же меня заключат в тюрьму помни что я потерял все, что у меня было моя честь поругана и мои средства истощились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 Я за себя не отвечаю, я способен решиться на все. Мольбы несчастного юноши страшно взволновали Евгению, хотя он не первый лежал на этом ковре и молил о расположении, но его лихорадочно блестевшие глаза, дрожащие руки, его безумная речь все это заставило ее опасаться худшего. Он обнимал ее колени, молил ее. И что могла дать?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 Она подумала, что в нем, говорит оскорблённое самолюбие, и хотела привести его в чувство и обратить все это событие в шутку. Таким образом она надеялась избежать огласки, и история ее с Генрихом не стала бы предметом всеобщих разговоров. Бегите сначала вы, первый, засмеялась она. Прелестный Тристан и Зольда последуют за вами. Вместе мы будем удить рыбу на обед и омывать пот с лица в волнах океана. Генрих посмотрел на Евгению. Он видел, что она смеется и издевается над ним. Долго пристально всматривался он в черты ее лица, потом быстро схватился за боковой карман платья, револьвер блеснул в его руке. Графиня не успела вскрикнуть, не успела схватиться за звонок. Улыбка застыла на ее губах, ибо она увидела оружие в руках Генриха, и прежде чем успела схватить или что-нибудь сделать для предотвращения катастрофы, несчастный приставил пистолет к своей груди, к своему быстро бьющемуся сердцу. Прощай, Евгения! Прощай, милая.